Глава 18 Зимний Катильон. От Зевса приходит к нам каждый странник и нищий, хотя и немного дадим, но с любовью. Гомер, Одиссея. Моя манхэттенская квартира считалась студией, пусть и довольно большой, 750 квадратных футов плюс уличная терраска, но все-таки студией. Чтобы жить в такой, надо привыкнуть. А переходный период у моих питомцев, в отличие от меня, затянулся. Гаммер был явно выбит из колеи. Он просто-таки недоумевал по поводу концепции такой квартиры, что состоит из одной комнаты. Скарлет и Вашти, изначально не одобрявшие любое сокращение жизненного пространства, еще раз уже воочию убедились, как они правы, потому что и впрямь оно сузилось до четырех стен и санузла. На том они успокоились. Гомер же не мог смириться ни одну неделю. У него и характер-то был куда более беспокойный и игривый, чем у кошечек. И тут вдруг оказалось, что играть ему негде. Думаю, он полагал, что где-то должна быть потайная дверь, ведущая в другую комнату, нужно только ее отыскать, и целыми днями бродил вдоль стен, принюхиваясь и навострив уши в поисках малейшей зацепки, которая могла бы навести его на эту дверь. Поминутно он оглашал окрестности настоятельным горловым «мяу», в котором слышался раздраженный вопрос «Почему мне никто не подскажет, куда подевались остальные комнаты?» В поисках выхода для неуемной энергии бурлящих в нем страстей впервые с его котеночного возраста я прибегла к магазинным игрушкам. Естественно, Гомер с негодованием отверг большинство из них, а заинтересовала его лишь одна — пластмассовое колесо со встроенным пластмассовым шариком. В колесе были прорези, сквозь которые кот мог дотянуться до шарика и толкнуть его, приведя в движение. Сказать, что игрушка его заинтересовала, не сказать ничего, она его пленила. Шарик носился по колесу с привлекательным на кошачий слух шебуршанием и присвистом, но главное не это, не видя, как плотно шарик сидит в колесе, Гаммер задался целью его освободить. Он и залазил под колесо, и переворачивал его с одного бока на другой, и шпынял через всю комнату, а затем садился и горестно вздыхал. Шарик не желал освобождаться из плена. Шел Гомера на такую уловку, как незаметно подкрасться к колесу, внезапно запрыгнуть на него сверху и закогтить. Расчет был, видимо, в том, что захваченное врасплох колесо испугается и отпустит шарик. Скарлетт и Вашти, тоже находившие эту игрушку весьма интригующей, тем не менее пребывали в недоумении. Как можно без устали возиться с ней убитый час и не один? Особенно заметно это было по Скарлетт, которая взирала на Гомера в труд со смесью изумлений и брезгливости, всем своим видом показывая, что, если шарик не выходит из колеса, стало быть, возиться с ним значит терять собственное достоинство». Но, кроме достоинства, в глазах Скарлетт на этой игрушке Гомер утратил и сон. Уже в 3-4 часа утра он мог выбраться из постели и взяться за свое, наполняя предрассветную тьму шорохами, стуками и грюками, когда он поддевал колесо головой, и оно, перекатившись, хлопалось другим боком о пол. Вместе с Гомером не спала и я, но отобрать у него беспокойную игрушку рука не подымалась. «У нас одна комната», — твердила я себе. «И Гомер один. Игрушка у него тоже одна». Студия обходилась недешево, больше, чем я могла себе позволить тратить, не испытывая угрызений совести. Зато расположение окупалось с лихвой. «Я жила в одном квартале от работы, и все линии метро стекались к южной оконечности Манхэттена, прямо к моему порогу. Будь я в верхнем истсайде или в верхнем вестсайде или где-нибудь посередине, всюду я могла поспеть за каких-нибудь 20 минут, гораздо быстрее моих знакомых, которые жили дальше от центра и теоретически должны были успевать туда раньше меня». И, конечно же, где бы я ни находилась, я всегда знала дорогу домой, ориентируясь по башням Всемирного торгового центра. В городе, где я выросла, мне знаком был каждый уголок, и даже в голову не приходило для ориентирования на местности пользоваться картой. Заблудиться на Манхэттене проще простого, но стоило поднять глаза к небесам, и я уже знала, где мой дом». Средство действовало безотказно даже в таких головоломных районах, как Соха и Вест-Виллидж, где улицы не пронумерованы, а носят названия, тем самым запутывая неискушенного путника до полной беспомощности. Из тех, с кем я сблизилась в Нью-Йорке, больше всего времени я проводила в компании Андреа и Стива, ее бывшего приятеля, а ныне официального жениха. Они ввели меня в круг своих друзей. Спустя месяц после переезда я даже слетала в Майами, приурочив полет ко дню рождения Тони. А появилась такая возможность благодаря знакомству с Гаратом, которого Андреа называла своим петситером, то есть сиделкой для питомцев. Это слово я впервые услышала в Нью-Йорке, поскольку в Майами в случае отлучки за моими питомцами обычно смотрели либо родители, либо кто-нибудь из друзей, кого Гомер уже знал и кто жил неподалеку и мог без труда заскочить раз на дню. Однако жизнь на Манхэттене таких кратких визитов не предусматривала, поэтому перед отъездом, поборов изначальные опасения, я решила довериться профессионалу. Гаррет заехал к нам накануне моего отъезда, и мы провели полный ритуал знакомства, давая Гомеру скрепить наше рукопожатие нюхом. Кроме кошек, я оставила Гаррету полные подробные инструкции. Двери и окна должны быть закрыты постоянно, миски с едой и водой разнесены подальше, чтобы у Гомера не возникал соблазн перебрасывать кусочки из одной миски в другую и так далее». Тут я ничего не могла с собой поделать, привычка переживать по поводу Гомера гораздо больше, чем по поводу Скарлетт и Вашти, настолько укоренилась в моем сознании, что стала перерастать привычку переживать без повода». Мне не хотелось выглядеть в глазах Гаррета более придирчивой, чем остальные его клиенты, хотя, скорее всего, так оно и выглядело. Но Гаррет, кажется, обладал безграничным терпением, а кроме того, они с Гомером, похоже, сразу нашли общий язык. «Мы с тобой поладим, да, Гомер?» – спросил Гаррет, а кот в ответ принес ему своего плюшевого червячка и положил у ног, что для него являлось знаком наивысшего расположения. Из Майами я звонила Гаррету каждый день. В свою очередь он оставлял для меня на кухонной стойке небольшие отчеты о том, что происходило во время его визита. Отчеты были приблизительно такие. День первый. Поменял корм, воду и песок. Тот парень, что серый, забился под кровать. Белый обрадовался приходу. Полчаса с Гомером морили червячка. День второй. Поменял корм, Воду, песок. Серый забился под кровать. Белый всю дорогу макал лапку в миску, едва я налил свежую воду. Гомер забрался в шкаф и скинул банку с тунцом на пол. Скормил ее всем. Надеюсь, все обойдется. По возвращении я прикрепила его записки магнитиками на холодильник, и они висели там еще несколько месяцев. Глядя на них, я ощущала себя мамой, получившей первые письменные отчеты от школьных учителей, где с забавной педантичностью рассказывается, кто и как себя вел, кто с кем и чем делился, и кто играл хорошо, а кто плохо. И хотя за долгие годы я наслушалась немало устных заверений, мне от чего то было лестно иметь документальное свидетельство. Не я одна полагала, что Гомер неотразим. Когда я только затевала эпопею с Нью-Йорком и ездила на собеседование, на дворе стоял январь, а переезжали мы уже в феврале. Так вот, все в один голос, включая и того менеджера, что проводил собеседование в компании в конечном счете взял меня на работу, твердили «Переезжать из Майами в Нью-Йорк, да еще и в середине зимы – это сумасшествие. В Майами тепло круглый год». Недоумевали они, как будто одного этого аргумента хватало, чтобы вынести все остальное за скобки здравого смысла. Среди всех изменений в нашей жизни самым труднопереносимым для кошек оказался холод. Даже неуловимый для обычного носа запах газа, на котором здесь работали все плитки и духовки, и которые выводил Гомера из душевного равновесия первые несколько недель, В Майами-то все снабжается электричеством. И тот был ничто по сравнению со всепроникающим холодом. Я помню, как впервые попала в Нью-Йорк с родителями. Было это на день благодарения. И для меня шестилетний главным открытием стал тогда как раз пронизывающий холод. Везде. Едва на улицу высунешь нос. Все мои представления о холоде до того были почерпнуты из книг, где персонажи, жившие в местах вроде Нью-Йорка, Чикаго или Лондона, все непременно кутались в пальто и шарфы, прежде чем покинуть родные стены. Зачем они это делали, без собственного физического опыта понять было невозможно. Мой собственный тогдашний опыт мог подсказать мне лишь одно – Холод есть нечто, что живет в холодильнике или закачивается механическим способом по трубочкам внутрь дома через кондиционер. Тогда же мы с мамой забрели в Майсис, и у меня дух захватило от необъятных просторов целого этажа, где торговали исключительно зимней одеждой куртками и пальто, а умопомрачительный в буквальном смысле запах кожи перебивал прочие запахи. Этот густонастоянный аромат поверг меня в состояние благоговейного трепета. Сколько же людей должно жить в Нью-Йорке? И каждому подавай теплые вещи, потому что здесь холодно. холодно. Ни Скарлетт, ни Вашти, ни тем более Гомер не обладали даже той крупицей теоретических знаний о холоде, которой обладала я, и, конечно же, подготовиться к нему не могли. Без их позволения холод незаметно сушил воздух, подымал им шорстку дыбом и заряжал ее статическим электричеством. К этому обстоятельству Скарлетт и Вашти относились стоически. Гомера же такое положение дел обескураживало. Пересекая комнату по ковровому покрытию, он находил мои ноги, запрыгивал на колени и тут же норовил потереться носами. Между нами пробегала искра, и он вместо привычной ласки вдруг получал щелчок по носу. После чего обиженно воротил мордочку, давая мне понять. «Эй, это еще что за шутки? К чему?» По причине холодов в квартире у меня стоял автоматический нагреватель. Он уже начинал барахлить и периодически издавал резкий гнусный писк, за которым, как испорченное эхо, тут же следовало «клац-клац-клац». Для Гомера он стал заклятым врагом. Как бы глубоко кот не погружался в сон, от этого «клац» он тут же вскакивал. Со времен вторжения грабителя Гомер считал себя моим защитником и, загораживая меня, остановился между мной и подозрительным шумом, воинственно выгибая спину и предупредительно рыча в сторону нагревателя. Выждав минуту, он осторожно подкрадывался к нарушителю спокойствия, быстро отвешивал ему пару-тройку оплеух и, уверенный, что показал, кто здесь главный, шел снова укладываться спать ко мне на колени. Но не проходило и часа, как коварный нагреватель снова пищал, а затем клацал и скрежетал зубами. В конце концов, суперинтендант заменил его на другой, более уживчивый, но тот, даже когда мотал энергию на всю катушку, ни разу так и не сумел нагреть воздух до уютной комнатной температуры. Зато, надо признать, нью-йоркские холода очень сблизили меня с кошками, в том смысле, что мы старались согреться и держались поближе друг к другу. Теснота нашей новой квартирки, поначалу вызывавшая стойкое противление, стала казаться даром неспосланным свыше. Даже Скарлетт вела себя куда покладистее, чем прежде. Для Гомера это стало хорошей новостью, потому что, как не тосковал он по большому дому для игр, холод превратился в более весомый повод для тоски, и он не мог нарадоваться, когда все мы собирались вместе, включая и Скарлетт, если, конечно, она великодушно позволяла ему греться рядом. Поначалу, в своей привычной властной манере, скарлет не подпускала других ко мне. Она, видимо, определила для себя все те маленькие выгоды, которые давала близкое общение с мамой, и делиться ими была не склонна, тем более, что физический контакт с другими животными она не терпела, исключая, пожалуй, случаи, предусмотренные необходимостью. Заняв господствующую высоту у меня на коленях, она шикала на всех прочих, не гнушаясь даже лапоприкладства, если кто-нибудь норовил пристроиться рядом. А рядом чаще всего пристраивался Гомер. Судя по всему, он уже считал себя взрослым, матерым котом, способным отстоять свои интересы, а не присмыкаться перед Скарлетт. Поэтому на ее подзатыльник он тут же норовил ответить оплюхой. «Ты мне не хозяйка, и всё тут». Бывало, дело заканчивалось дракой, и мне приходилось разнимать их, применяя силу. Со временем, пусть и с неохотой, Скарлетт научилась уважать Гомерова личное пространство и лапы не распускать. Как-никак, Гомеру было уже почти пять, а значит, у него сформировались собственные привычки, и даже в большей степени, чем у любого другого, самого закоснелого в своих привычках кота, и изменять им в угоду Скарлетт с его философией взбалмошных приступов страстной любви он был не намерен. Ваш тень, обладавшая ни нахальством Скарлетт, ни напористостью Гомера, всякий раз оказывалась вытеснена на задворке событий. Тут уж мне приходилось проявлять характер, чтобы обеспечить ей равную долю участия в обществе любителей посидеть у меня на коленях. Но, глядя на нее, я замечала, что в Нью-Йорке она впадает в уныние куда чаще, чем это было в Майами, и чувствовала за собою вину. Мне казалось, что она все больше напоминает классический случай, обойденного вниманием среднего ребенка. Вашти привел в чувство первый снег. Скарлетт он тоже поразил, причем настолько, что когда она заметила налипшее на окно снежинки, то забралась на подоконник, оперлась передними лапками о стекло и попыталась сама поймать снежинку изнутри. Она не знала, что такое снег и что он холодный. Она знала лишь одно — там за стеклом танцуют белые пушинки, словно так и просятся, чтобы с ними поиграли. Но в была как будто рождена для снега. Белая длинношерстная шубка с пышным, как у песца, хвостом и мягкой, точно вата, подбивкой на кончиках лапок у самых когтей, будто на лапах у неё нее всамделешные, только маленькие, отороченные мехом унты. Казалось, у нее была врожденная память о снеге и о том, как с ним себя вести. Возможно, с этой памятью и было связано ее несвойственное кошкам очарование водой. Когда поземкой на балконе намело что-то вроде сугроба, Вашти встала у двери, взглядом умоляя выпустить ее наружу. «Я так и сделала, и она с головой сразу кинулась в снежный омут». Зрачки ее глаз были расширены, от чего казалось, будто она одичала. А дальше она закружилась в белом, поднятом ею самой вихре, и только по темным зрачкам удавалось высмотреть ее в снегу, белую на белом. Загнать ее внутрь мне помог лишь налетевший порыв ветра. Именно в пору первого снегопада Гаммер открыл для себя все прелести сна под покрывалом в Майами ему достаточно было свернуться калачиком подле меня на одеяле, но сейчас, видимо, от того, что он был мельче, чем Скарлетт и Вашти, внутреннего тепла ему не хватало. Недостающее тепло он нашел под моим одеялом. Пригревшись у моих ног, он довольно зафырчал и вскоре уже сопел во сне, в свою очередь обогревая мне ноги, как постельная грелка. Так оно дальше и повелось. Скарлетт и Вашти, ни слухом, ни нюхом не ведавшие, что место уже занято, иногда и сами запрыгивали на кровать, при этом сваливаясь Гомеру, как снег на голову. Любопытно, что даже когда он был котенком, сам он никогда никому на голову не падал. И теперь только удивлялся, как это так, не знать, где он обычно бывает, и не учуять его на обычном месте». Он возмущенно вскакивал на все четыре лапы и прямо из-под одеяла изливал свое возмущение. «Сама я не могу сказать, знал ли он, когда меня нет под одеялом, или даже не допускал мысли о том, что меня может не быть. Но если случалось, что я лежала на кушетке без одеяла, Гомер от расстройства тут же запускал коготки в мою одежду». А если, скажем, на мне был какой-нибудь мешковатый свитерок, он ужом забирался под него, доползал мне до шеи и выпростав голову клал ее мне на плечо, удовлетворенно мурлыкая животом где-то в районе моей груди. Я читала ему вслух из той книжки, что была у меня на руках, он терся носом о мою шею и тихо засыпал, так что замирало даже мурчанье. И тогда единственными звуками, что слышались в тишине, были дуновения ветерка от его дыхания у самого моего уха до шорох бьющихся в окно снежинок. Нежданно-негаданно пришла весна, так как умеет приходить только она, когда понимаешь, что она уже здесь, потому что вдруг замечаешь, как прекрасен Манхэттен весной. Такой весны мне больше нигде видеть не доводилось. И пусть я выросла в городе цветов, Флорида в переводе с испанского «земля цветов», но такого одномоментного буйного цветения всего на свете, деревьев, кустов и клумб, от Нью-Йорка я никак не ожидала. Все это меня ослепило внезапной яркостью красок, выплеснувшихся на город за один день. В воздухе запахло влагой. Гомер больше не бился током. Скарлетт едва ли не с удовольствием уступила ему место на диване. И только Вашти тоскливо сидела у окна, озирая ясный горизонт и залитые солнцем улицы. И это всё, говорила ее поза. Больше снега не будет.